«Слушай, у тебя не сохранился телефон Анжелы или Димы?» — спросила Татьяна вечером у Макса. «Зачем тебе?» — удивился он. «Надо». «Ты же говорила, что больше никогда в то место не поедешь». «Не мне, Насте, она хотела». Татьяна сказала первое, что пришло в голову. «Тогда зачем тебе Дима с Анжелой?» «Дай телефон гостинице, которая была напротив. И дешевле, и удобнее». Она хотела снять дом. Едва сдерживаясь, объяснила Татьяна. «Пусть сама разбирается. Может, они ей что-то подскажут. Она попросила, я обещала. У тебя сохранились номера?» «Конечно», — ответил Макс, который хранил все записные книжки, даже самые старые, и ничего никогда не терял. Татьяна лихорадочно записала оба телефона. Ещё полдня она думала, кому лучше позвонить и что сказать, чтобы не вызвать подозрения. Насте Таня не могла сказать, что ей мучительно хотелось поговорить с Артёмом, выяснить, что с ней было не так, почему он её бросил, что случилось тогда, за что, почему в один момент и таким жестоким циничным способом. А для начала ей хотелось узнать, как он живёт сейчас, не зная, что хочет услышать в ответ, что у него всё хорошо или что всё плохо. Она решила, что сначала позвонит Анжеле как женщине. «Алло», — почти шепотом сказала Татьяна. «Анжела?» «Да, кто это?» «Это Татьяна. Помните, мы дому Артёма снимали?» Татьяна от волнения начала заикаться. «Смусей?» — уточнила Анжела. «Да», — обрадовалась Татьяна, «смусей». «Помню. И что?» Анжела говорила быстро и отрывисто, фоном звучал детский голосок. «Я хотела спросить для подруги», — начала издалека Татьяна, — «вы не знаете?» «Я у Артёма больше не работаю», — перебила её Анжела. «Ушла, теперь няней не работаю, так что ничего не знаю и знать не хочу. И не звоните больше, мне на работе нельзя разговаривать. Столько времени прошло, а всё звонят, как будто кроме меня никого нет». Я уже всё забыла и вычеркнула. Ничего не знаю. Ушла я. Сейчас, звёздочка моя, иду, иду. Иду, девочка, принцесса моя. Сейчас будем кушать, — залепетала, изменив тон Анжела. Татьяна ещё долго слушала гудки в трубке. Диме она дозванивалась несколько часов подряд. Звонила через каждые пять минут, ей в тот момент было уже наплевать, что он подумает. Когда он ответил, она даже не сразу поняла, что дозвонилась. «Алло», — раздраженно сказал он, — «говорите». «Здравствуйте», — пролепетала она. «Меня зовут Таня. Вы меня, наверное, не помните». «Как зовут ребёнка?» — серьёзно и требовательно спросил Дима. «Муся, Маруся, Мария». «Ну, что? Кто дал мой телефон? Что у вас?» «Ничего» опешила от неожиданности Таня. «Тогда чего звоните?» «Мы жили в доме у Артёма», набрав побольше воздуха в лёгкие, сказала Татьяна. а обрадовался Дима. «Адаптоген!» «Да», — обрадовалась Таня. «И что, не помогает?» «Как Муся?» «Всё хорошо, только спим плохо», — послушно ответила Татьяна. «Надо смотреть», — серьёзно ответил Дима. Я могу в пятницу. Удобно вам? Да нет, я хотела спросить про дом для подруги, она хотела снять у Артёма. Таня, я Артёма сто лет не видел. Вот, вернулся к практике. Работаю в 125-й поликлинике. Если надо, приеду, посмотрю. Если хотите, сами приезжайте. Вторник, четверг, пятница, приёмные дни. Ни про дом, ни про Артёма ничего не знаю. Ни ко мне вопросы. «Позвоните Анжеле или самому Артёму, телефон продиктовать». «Да, если можно», — зачем-то сказала Таня и записала уже давно выученный наизусть отпечатанный в подкорке головного мозга телефон. «Амусь увезите, посмотрю», — заключил Дима. «И результаты обследования захватите». «Спасибо», — ответила Татьяна. Она не знала, что делать дальше, кому ещё звонить так и сидела с телефонной трубкой на коленях. Эти два звонка выбили её из колеи совершенно. Получалось, что Артёма все бросили. Самые близкие ему люди, лучший друг и домработница. И не просто бросили, а даже знать не хотят, что с ним. Что он им сделал? Обидел? Чем? Как можно обидеть человека, чтобы тот был готов порвать все связи? И неужели Артём на это способен? Ушла Анжела, которая, казалось, будет всегда и умрёт в этом доме на берегу моря. И Дима, который совершенно опустился, вдруг воскрес. Что с ними случилось? Почему вдруг так всё изменилось? Или это нормально и так и должно было быть? А может, правильно, что Артём пропал, пока не успела обидеть её до такой степени, что она не захотела бы даже имени его слышать? Нет, он не мог. Он не способен. Хотя почему не способен? Ведь он именно так с ней поступил, вычеркнул из своей жизни, как Анжелу и Диму. Таня превратилась в ходячую тень. Билась об углы, роняла посуду, забывала, что хотела сделать. — Ты как будто не здесь, устала? — спрашивал Макс. — Не знаю, наверное, — отвечала она. Каждую секунду она думала об Артёме, только о нём. Боль опять стеснула сердце. Особенно тяжело было по ночам, ближе к рассвету, когда Татьяна просыпалась и лежала с открытыми глазами. Она опять мысленно вела диалоги с Артёмом, спрашивала его за что. Прокручивала в голове картинки, оставшиеся в памяти, его фразы, его смех. Она уже смирилась с тем, что больше никогда его не увидит — но не могла понять, как он мог с ней так поступить.